Глава 7. Средства против градобития и при лечении околдованных домашних животных Говоря о средствах против градобития и при лечении околдованных домашних животных, мы скажем прежде всего о недозволенных средствах, которыми пользуются некоторые люди и которые сопровождаются суеверными наговорами и обрядами. Например, одни лечат от червей на пальцах, произнося недозволенные наговоры, а другие не кропят скота святой водой, а вливают ее ему в рот. Желающие поддержать такие способы врачевания говорят, «Бог одарил слово силою, так же, как и травы и камни, особыми свойствами». Но священные слова или сакраменталии, а также благословения и дозволенные наговоры обладают известными свойствами, потому что так предписано Богом, и что на это имеется договор с Создателем. И вот слова таинств производят то действие, которое они обозначают. Относительно других слов и наговоров надо сказать, что они не обладают скрытыми силами, но призывание имени Бога и заклинания, которые являются известным свидетельством тому, что люди уповают на Бога, могут быть полезными. В Швабии имеется следующий обычай. 1 мая до восхода солнца крестьянки отправляются в лес, срывают ветви деревьев и другие растения, плетут венки и вешают их над входом в стойло скота. Они утверждают, что этим они охраняют скот на весь год от порчи ведьм. По мнению тех, которые говорят, что суетность изгоняется суетностью же, выходит так, что указанные обычаи надо считать допустимым. На том же основании говорят о допустимости лечения болезней при помощи наговора, при котором употребляют общепонятные слова. На это мы ответим так. Если 1 мая кто-либо пойдет собирать зелень, не обращая внимания на то, восходит или заходит солнце, и повесит ее над ходом в стойло, произнося молитву Господню или символ веры и надеясь на волю Божью для защиты скота, то такой человек не заслуживает порицания. Тоже надо сказать об обычае ставить в виноградниках или на полях изображение креста и освященные в день вербного воскресения ветви и утверждать, что благодаря этому плоды не пострадают от градобития. Тоже надо сказать о поступках тех женщин, которые для сохранения коровьего молока от околдования Все молоко, надоенное в субботу вечером, раздают бедным и полагают, что благодаря этому увеличится удой Мидер в своем наставлении говорит, что не считается недозволенным благословлять как скот, так и людей написанными священными изречениями Дозволенными считает он и наговоры, если только они отвечают семи, в шестой главе этой части указанным, условиям успешности экзорцизма. Он рассказывает далее о слышанном от набожных людей утверждении того, что при положении крестного знамени и при произнесении молитвы Господней и Богородицы околдованная корова по прошествии трех дней снова начинает давать молоко. А в своем муравейнике Нидр сообщает о признаниях ведьм, будто их околдование находит помеху в исполнении людьми обрядов церкви. Например, окропление святой водой, взятие освященной соли, возжигание свечей в вербное воскресенье и тому подобное. Против градобития и грозы употребляется, кроме положения крестного знамения, также и следующее средство. Призывая святую Троицу, бросают три градины в огонь, прибавляют сюда молитву Господню вместе с Богородицей. Это повторяют два-три раза, а затем обращают Евангелие от Иоанна на все четыре стороны света и совершают им при этом крестное знамение для защиты от грозы. Экзорцист трижды произносит слово «плоть бысть» и «по слову Евангелия эта гроза должна отступить», то же гроза прекращается. Это происходит в том случае, если гроза была вызвана чарами. Этот способ надо счесть за правильный и неподозрительный, если же... «Три градины бросаются в огонь без призывания Святой Троицы», то это средство будет суеверным. Если спросят, можно ли остановить грозу, не бросая градин в огонь, то надо ответить «Конечно». Главное значение имеют священные слова. Бросая же градины в огонь, человек стремится досадить черту и в то же время пробует разрушить его козни призыванием Святой Троицы». Успех же своего экзорцизма он отдает на волю Божью. Многие ведьмы признаются, одни добровольно, другие на пытки, что пять сил мешают им в их околдованиях. Первое. Люди с глубокой верой, исполняющие заповедь Бога. Второе. Люди, кладущие крестное знамение и произносящие молитвы. Третье – люди, исполняющие обряды и церемонии церкви. Четвертое – люди, прилежно исполняющие свои судебные обязанности. Пятое – люди, повторяющие на словах историю крестных страданий Христа и размышляющие над этим. Поэтому Нидер в указанном месте говорит. На этом основании во всем приходе звонят в колокола, чтобы демоны скрывались от звона, как от Богу посвященных труп, и чтобы народ собирался и молил Бога о предотвращении грозы. На этом основании совершается и церковный ход с дарами. Так поступают по старому обычаю во Франции и Германии.